Глава шестая Золотая пуговица переходит в руки нового владельца. Он вспоминает о страхе зайца перед лесой и с радостью стирает в порошок краеугольный камень египетской мифологии. Его шляпа по-прежнему лежала на столе. Фредерик плюхнулся в кресло и почувствовал, как потихоньку согревается. Зеленый нильский шмель с гудением кружил по комнате, а потом на несколько секунд завис у Фредерика под носом. Кажется, он приходит в себя и даже в состоянии выдавить нечто похожее на улыбку. Так вы убедились? Констатировал служитель морга, усаживаясь за письменный стол. Да, убедился. Он внимательно посмотрел на руки. Все в порядке, не дрожат. Зеленая анкета, ручка. По крайней мере, добрые сотни вопросов. Шей? Фредерик благодарно кивнул, и вскоре перед ним на столе появился стакан обжигающего чая. Он заполнил анкету, подписал согласие на кремацию. Скромные похороны, без всякой помпы. Простота абсурда. Тело кремируют. Урну с прахом покойного и все необходимые документы пришлют в отель. Оплата через банк. У вас тоже имя, что и у вашего родственника? Осторожно улыбнулся служитель. Да. Те же пальцы, те же шрамы, та же кожа. Не думать об этом. Фредерик схватил шляпу, встал и отдал анкеты египтянину. Он хотел на воздух, на улицу и найти голос старого египтянина в белом халате и резиновых перчатках. Может, он работает в этой клинике на приемке мертвецов. Он вытрясет правду из старикашки. Он даст понять арабу, что единственный путь избежать намерка на ноге – это сразу же рассказать всю правду. Служитель проводил ф р е д р и к а до дверей. Солнечный свет на мгновение ослепил его. Он постоял некоторое время, устремив взгляд на выцветшее небо, и даже заметил стаю цапель, летящих на север. Найти голос. Надо, наверное, отправиться к главному входу. Но не успел Фредерик сделать и пары шагов, как сзади раздался низкий мужской голос. Менфадлак, мистер Дрюм. Он повернулся и увидел, как с двух сторон к нему большими шагами приближаются офицеры в коричневой форме, двое арабов. Они скрывались в тени у входа в морг, а свои пистолеты прятали под к и т е л я м и Военные, да еще с оружием. Фредерик быстро просчитывал возможности бегства, но со стороны он выглядел просто растерянным туристом, поднявшим ногу для очередного шага, да так из-за бывшим опустить ее на землю. Ней! закричал он по норвежски и бросился плашмя на грязную мостовую. Хм, гадость! В поле зрения вошли два коричневых сапога. Они остановились в полу метре от его головы. Мистер Дрюм, вам придется пойти с нами. Мы не хотим причинить вам вреда, поверьте. Обладатель такого хриплого голоса вряд ли у кого вызовет доверие. Фредерик глубоко вздохнул. Он приподнялся, бросился вперед, вцепился в ненавистные сапоги и со всей с и л о й дернул их на себя. к о р и ч н е в о форменный явно не ожидал такой прыти и грохнулся с проклятиями о з и м ф р е д р и к не стал медлить и вскочил на ноги. Он метнулся за угол морга, быстро огляделся и заметил ажурную калитку. К счастью, открыта. Бегом туда. Он очутился в маленьком садике. Но ему нужно на улице. Где же выход из этого чёртова садика? Ему надо успеть смешаться столпой, пока они не опомнились и не бросились в погоню. Но они уже опомнились и ворвались в садик, но почему-то не стреляли. Может, он просто не слышал выстрелов? Да нет, их вообще не было. Голова трещала. Где же спрятаться? Кругом деревья и цветы. Он ринулся в кусты и тут же отцарапался об острые шипы и сухие сучья. Так как же отсюда вырваться? Пути обратно не было. Как не было и пути вперед. Садик окружала глухая стена без единого окна. Господи, неужели в целом мире нет человека, способного ему помочь? Остановитесь, мистер, мы не причиним вам зла. Один из офицеров вынырнул из зелени всего метрах в двадцати от него и доброжелательно помахивал над головой пистолетом. Фредерик шагнул ему навстречу. Он запыхался. Голова трещала и, кажется, уже начала разваливаться на куски. Он ощутился в каком-то непонятном ему мире. Такое не могло произойти никогда, никогда. Может, ему просто закрыть глаза и проснуться под зонтиком в Александрии? Может, это дурной сон? Он замер и во все глаза смотрел на египтянина, медленно приближавшегося к нему. Краем глаза Фредерик заметил, что его окружают пистолеты, н а п р а в л е н ы ему прямо в голову. В ветвях деревьев стая птиц устроила г о л д е ж Он оглянулся: жесткая трава и гниющие финики, нападавшие с пальм. Финики. Отлично. Это придало ему уверенности. Финики у его ног. Это гораздо важнее, чем какие-то солдаты, которых вообще существовать не должно, вместе с их пистолетами. Фредерик нагнулся и поднял свежий финик, понюхал, потёр. Осторожно откусил маленький кусочек. Вкусно и сладко. Окей, мистер Дрюм. Может теперь вы пойдете с нами? Вам не удастся уйти на этот раз. Фредерик рассмеялся и выплюнул косточку финика, которая описала большую дугу над газоном, посмотрел в лицо человека, обратившегося к нему. Смуглая кожа, морщины, неприятный о с к а л желтых лошадиных зубов. На погонах три полоски. Да и второй явно не к р а с а в и ц Близко посаженные темные глазки. Такой вряд ли р а с т р о г а е т с я слушая сказку про белоснежку и семерых гномов. У него только одна полоска на погонах и борода. Мундиры обоих украшены большими красивыми золотыми пуговицами. Фредерик быстро шагнул к бородатому и не успел тот и глазом моргнуть, как Дрюм отодрал от мундира пуговицу и сунул ее себе в карман. Военные зажали его с двух сторон. В ребра впились д у л о пистолетов, грубо подталкивая вперед. Фредерик подумал было, не улечься ли ему еще раз плашмя, но решил повременить. Внутренний голос подсказывал, что на этот раз он рискует получить в грудь порцию свинца. В грудь? Хо-хо! Его несчастное тело лежит холодное и застывшее где-то глубоко под землей в морозильнике, под этой вот зеленой травкой. Они вышли из калитки, похожей на трехголового дракона, с Фредериком посередине. Завернули за угол морга и, не доходя до главного входа, резко свернули направо в переулок, где стоял бело-голубой джип с армейской символикой. Фредерик призадумался: неужели его похитили военные в качестве заложника? Зачем вообще он им понадобился? Вряд ли мертвец может быть хорошим заложником. Чушь! Ти вали! И он на карусели. Голова трещит. Его втолкнули в багажное отделение машины, отгороженное от сидений проволокой. Все происходило как п р и у с к о р е н н о й к и н о с ъ е м к е и уже через секунду его руки заломили за спину, и на запястьях защелкнулись наручники. На голову натянули и туго завязали на шее кожаный мешок, весь провонявший кошачьей мочой и кислой капустой. Он едва мог дышать через дыры внизу мешка. т е м н о т а Он ослеп, руки выкручены. Фредерик сидел на полу и чувствовал малейшие движения машины. Вот они повернули, и он больно ударился о стенку, повалился на бок, да так и остался лежать, прислушиваясь к уличному шуму и т р е с к о т н е в собственной голове. Перед глазами все кружилось, карусель ввертелась, колесо счастья вращалось. Я делаю ставку десять крон на зеленое. Крикнул ф р е д р и к и услышал эхо своего голоса внутри кожаного мешка. Охранники ти в о л и хранили молчание. Он закрыл глаза. Беспросветная тьма. Крепко зажмурился. Шум в голове немного утих. Голубизна. Приятная голубизна. Это вроде его лицо или нет? Это не может быть его лицом. Оно приближается к нему по воде. Может, это озеро? Ну конечно, он чувствует воду. Он дома. Здесь он родился и вырос. Горы, утёсы, лес. Лицо как раз над водой. Он не может его разглядеть, но волосы светлые и закручиваются в мелкие колечки на затылке. Смотрите-ка, вот лицо поворачивается. и приближается к нему все ближе и ближе оно улыбается да это сам Фредрик Фредрик Дрюм в детстве ему восемь лет и на щеках у него ямочки ш а л о п а й в коротких штанишках с ободранными коленками он никого не слушает и ходит один ловить рыбу Четыре жирных форели лежали на берегу. Вот удивятся родители, когда увидят. Нет, он уходит в н е б ы т и е возвращается в воду. Озеро такое глубокое, а ф р е д р и к такой маленький. Ему всего восемь лет. Он дернулся и забился головой. о б п о л Действительность. Он должен вернуться в действительность. Он не должен погружаться в прошлое, в мир расплывчатых теней, в мир ирреальности. Джип мчался с бешеной скоростью. Шофер сигналил, не переставая, но кажется, уличный шум стал тише. Неужели они едут за город? Господи, похищен военными? На что он им сдался? Фредерик заставил себя сосредоточиться и вспомнить, что именно произошло, когда он вышел из морга. Они позвали его по имени. Они знали, что его зовут Фредерик Дрюм. За кого только они его приняли? За кузена или за тело, лежащее в морге? Неужели они знали, что он пошел в морг? Что, собственно, они вообще знали? У ф р е д р и к а появилась слабая надежда. Может, тут есть какой-то тайный смысл? Может, ему наконец удастся понять, что происходит, и раскрыть заговор, чуть не лишивший его рассудка? Но он в наручниках, а на голове мешок. Значит, они не хотят показать, куда его везут. Плохой знак. Следовательно, он вряд ли придет в восторг от причины этого заговора. Фредерик начал задыхаться в кожаном мешке и чуть не потерял сознание. Остановитесь! закричал он. Арбите и Титалит, фихаться! В напрасных попытках привлечь внимание он старался припомнить все известные арабские слова. Если они вскоре не остановятся, он просто сойдет с ума. Фредерик услышал приглушенный голос бородатого. Take it easy, мистер. Скоро приедем. Мы не причиним тебе вреда. Просто выполняем свою работу. м а ш и н у затрясло. Может, они направляются в пустыню, в какой-нибудь оазис? Скорее всего, а там его ждут верблюды, на которых они поедут в Ливию, где с распростертыми объятиями и розгами наготове его встретит м у а м м а р Каддафи. Приятная перспектива. Джи п р е з к о затормозил, и Фредерик больно стукнулся головой. Перед глазами все закружилось, и когда он пришел в себя, то почувствовал, как открыли заднюю дверцу машины и вытащили его за ноги на улицу. ла я л и собаки. Фредерик разъярился, согнул ноги в коленях и резко распрямил их. Получилось. Он попал во что-то мягкое, раздался крик, и его с такой силой ударили, что он тут же повалился на земь. Кругом был песок, а жара стала просто невыносимой. Вокруг кричали и лаяли на все лады. Кто-то смеялся. Ублюдки! Чтоб вам до скончания века корчиться в змеином саду Аллаха и есть одну свинину. Не вижу вас, куколки, которым никогда не вылупится на свет. Фредерик выплюнул все известные ему арабские проклятия и угрозы. Наступила тишина. Замолкли даже собаки. Он прислушался. Полная тишина. Гудков автомобиля не слышно. Значит, они далеко от города. Если бы только ему удалось избавиться от этого проклятого мешка из ослиной кожи. Внезапно он услышал, как незнакомый голос отдает приказ. Что-то вроде «Поставьте верблюдов стойло». Верблюдов стойло. Он знал, что когда человека называют верблюдом, в этом нет ничего оскорбительного. Скорее наоборот. Если верблюдом был именно он, окажется, так и есть. то можно рассчитывать на уважение, по крайней мере. К ф р е д р и к у кто-то подошел, помог встать на ноги и вежливо попросил пройти с ним. Он пошел. Куда хотел бы он знать? Делась его элегантная шляпа. Если бы только удалось найти тут тени и избавиться от этой проклятой жары. Он споткнулся о порожек и тут же почувствовал запах непроветриваемого помещения. Комната или коридор? Его толкнули в спину. Он пролетел вперед, споткнулся еще об один порожек, покачнулся и с трудом удержался на ногах. Прислонился к стене. Неужели? С головы стащили мешок, а с рук сняли наручники. Он заморгал и едва успел заметить, как крыса в военной форме с двумя полосками на погонах скрылась за дверью. Дверь захлопнули и заперли на засов. Грязная, вонючая комната. с каменными стенами. Из крошечного окошка в полуметре от пола пробивается солнечный луч. Никакой мебели. Глиняный пол. Запах мочи и гниения. Но слава богу холодно. Камера. Это, конечно же, камера. Он в тюрьме. Солидная дверь, окованная железом. Из этой камеры не убежал бы и р э м б о Окошко такое крошечное, что через него не пролезть и самому тощему дистрофику. Он обошел комнату кругом, ведя по стенам пальцем. Скоро явится Кадафи, д с в я л е н н й рыбой и лепешками. Он уселся на корточки под окошком и помассировал кисти рук. Делать нечего. Может, порать и попроклинать их? Нет. Они, пожалуй, все равно ничего не услышат, если поблизости вообще есть кому слышать. Было бы у него лото, тиволи. В Следующий раз надо ставить на красное. В коридоре затопали, загремели засовом и дверь открылась. В камеру вошел офицер в парадной форме, медали, полоски, звезды, аксельбанты и сверкающие полумесяцы. Офицер вытянулся перед Фредериком и отдал честь. п р о с и м простить нас, мистер Дрюм, но вам придется провести у нас несколько дней. Безупречный английский, чуть ли не соксфордским произношением. Худой загорелый араб, очень п о х о ж на Мангомери. Меня зовут полковник Тавалан, командир ч е т в е р т г о пехотного полка, расквартированного в Гизе. Если вы следите за политическими событиями в Египте в последнее время, то вам должно быть знакомо мое имя. Фредерик не спешил подниматься с корточек. Он изучал начищенные блестящие сапоги и раздумывал, каким образом к ним не прилипла ни единая песчинка. Полковник т а в а л а н Он совершенно не интересовался политической жизнью Египта. Заглянуть на обратную сторону Луны было бы куда интереснее. п р о с и м также простить, но мы не можем предоставить вам более удобного помещения. По воле обстоятельств нам пришлось создать тайную базу в пустыне, временно, естественно. Пока не будут выполнены наши требования. К прискорбию правительство не разделяет наших взглядов на определенные вещи, но мы уверены, что скоро оно изменит свое мнение. Речь идет самое большее о нескольких днях, а может даже и часах. Полковник отступил на несколько шагов, чтобы взглянуть в глаза собеседника. Напрасно. Кто лежит в морге? – проговорил Фредерик, не отрывая глаз от пола. Простите? Труп в морге, ч е р т возьми! Фредерик вскочил на ноги. Он был на несколько сантиметров выше полковника. Фредерик Дрюм. Труп в морге. Кто лежит в морге? Может, полковник т а в а л а н объяснит мне наконец. Фредерик Дрюм здесь. Фредерик Дрюм там. Он чувствовал, что еще чуть-чуть его терпение лопнет. И тогда он вцепится в эту сверкающую рождественскую елку и хорошенько потрясет ее. Счастье, если на ней тогда останется х о т ь одна иголка. Полковника шатнулся и непонимающе нахмурился. Умер ваш родственник? Так ведь? Нам известно, что вы тот самый знаменитый Фредерик Дрюм. Нет! Фредерик с о д р а л парик, оторвал у с ы и бросил все на пол перед полковником, который в свою очередь метнулся к двери. Прошу прощения, что это все значит? т а в а л а н был явно о задачен. Я. ф р е д р и к Дрюм, да? Кто же тогда тот человек в морге, у которого мои пальцы, мои шрамы, мои родимые пятна, но у которого нет лица? Отвечайте, змей проклятый! Полковник сжал губы. Он колебался и, кажется, хотел что-то сказать, но передумал, повернулся на каблучках и захлопнул дверь в миллиметре от носа арестованного. Засов вернулся на место. ф р е д р и к дрожал от возбуждения. Он з а к о л о т и л кулаками в д в е р ь и принялся поносить т ю р е м щ и к о в последними известными ему словами. Он не хотел верить восточной невозмутимости и откровенному удивлению полковника. Но сотрясение воздуха, как и двери, ни к чему не привели. Никто не пришел. Он заметался по камере, но вскоре успокоился. Наконец уселся на корточки под окном и спрятал лицо в ладонях. Прошло довольно много времени, а Фредерик даже не пошевелился. В голову не приходила ни единой разумной мысли. Полоска света на полу становилась все бледнее и бледнее. Раздался стрекот цикад, и ни единого постороннего звука, как будто все вымерло. Наконец в коридоре послышались шаги, засов отодвинули и в камеру вошел полковник, на этот раз в сопровождении двух вооруженных солдат, которые тут же замерли у двери. Мистер Дрюм, не пройдете ли вы в мой кабинет? Существуют некоторые вещи, о которых вам необходимо узнать, из-за которых я совершенно не могу понять вашего поведения. Вы, конечно, наш пленник, но если вы будете вести себя благоразумно, мы будем обращаться с вами как с джентльменом. Но сначала надо кое-что выяснить. Фредерик поднялся и пожал плечами. Пусть будет, что будет. Кроме того, он проголодался. Его провели в подобие кабинета. По дороге им не встретилось ни одного человека, как будто в здании были только он сам, два солдата и пародия на Монтгомери. Полковник сделал солдатам знак выйти и прикрыл дверь. Указал на стул. Фредерик сел, посмотрел в окно. В темноте ему все же удалось разглядеть высокую изгородь из колючей проволоки. И кажется, за ней поблескивала вода. Канал. А дальше пустыня. Золотой песок. Пирамид нигде не видно. Вы, мистер Фредерик Дрюм? Холодно, но несколько неуверенно спросил полковник. Yes, sir. К вашим услугам. Полковник расплылся в улыбке, нервно дергая одну из елочных звезд. Ваш родственник погиб в Каире несколько дней тому назад. Фредерик вспомнил п р и т ч у о Алисе и зайца. Почему заяц боится лесу? о д н а ж д ы заяц решил, что страх перед лесой можно побороть. Что есть у зайца, чего нет у лисы? Заяц может кружить по лесу, запутывая собственные следы и запутывая лесу. Если заяц достигнет совершенства в этой тактике, то лисе никогда его не поймать. А заяц сможет избавиться от страха перед лесой. Вот именно. Фредерик прищурился. Он предполагал, что этот полковник, а может и все экстремисты вместе взяты, е не блещут умом. Им вполне может быть неизвестно о некоторых элементарных вещах. Почему они захватили его? Следуй тактике зайца и постарайся запутать следы. Совершенно верно. Мой родственник лежит сейчас в морге. Он попал в аварию несколько дней тому назад. Ужасно, но именно так и происходит, когда пьяный переходит улицу в Каире. Полковник просто засветился от счастья. А все ваши истерические выкрики в камере объясняются шоком, так? Думаю, вас не часто берут в заложники. Совершенно верно, ответил Фредерик. Вы все правильно поняли. Парик, фальшивые усы, и солнечные очки я ношу просто потому, что устал, когда меня узнают на улицах. Думаю, вы меня понимаете? Конечно, конечно, я все понимаю. Кстати, ваша шляпа у нас. Полковник таял на глазах, радуясь тому, что удалось разговорить пленника. Дурак, обалдуй! Фредерик понял, что офицер ничего не знает и вряд ли имеет что-то общее с убийцами из пирамиды, что его интересуют исключительно проблемы военного движения. С другой стороны, Фредерик испытывал разочарование. Снова он не получит ответа на мучившие его вопросы. А Ведь он сходит с ума от неизвестности. Ну что ж. Делать нечего, придется играть с дураком, а там будет видно. Так это вы поджигаете отели и берете иностранцев в заложники. Если вы думаете, что это правильные методы борьбы в цивилизованном обществе, то вы ошибаетесь. ф р е д р и к сбил щ е л ч к о м муху с кончика носа. Если позволите, я объясню. Полковник сложил руки на столе и уставился в потолок. Наше дело отвечает интересам Египта, это мы знаем. И правительство рано или поздно тоже поймет это. Они хотели снизить зарплату военных на тридцать процентов. Это хуже самоубийства. Египет превратится в а н а р х и ю без Бога и без армии. Не буду у т р у ж д а т ь вас деталями, мистер Дрюм, но мы уверены, что стейтмент в м е ш а т е л ь с т в о иностранных авторитетов в дискуссии по истории древнего Египта может заставить правительство изменить взгляды. Поддержка сильной армии будет гарантировать ученым возможность заниматься археологическими студиями без помех. Все очень просто. Вы меня слушаете? Фредерик слушал. Он был поражен, насколько наивными и глупыми оказались военные. Примитивность тактики, стратегии не выдерживает никакой критики. Слушаю, слушаю, пробормотал Фредерик. Как бы ему побыстрее отсюда выбраться? Нам уже предоставили свои стейтмент? Двое американских археологов, но они неизвестны. Их слово мало что значит. Вы же, мистер Дрюм, имеете мировую славу. Наши люди выследили вас уже в госпитале, и мы все убеждены, что ваше заявление будет иметь решающее значение. Да, да, именно так. Сейчас вам дадут проект вашего заявления, и вы изучите его. Завтра утром ваше выступление для телевидения будет снято на пленку и показано египетскому народу. У нас здесь превосходное оборудование. И мы сможем быстро выйти в эфир. Все очень просто. С вашей головы не упадет и волоска. Я обещаю. Фредерик из последних сил старался не расхохотаться этому глупцу в лицо. Дубины. А если я откажусь? Тогда останетесь здесь, пока не передумаете. Офицер принялся очистить ноготь большого пальца. Морг. За мной не следили. Как вы узнали, что я там? ф р е д р и к у было необходимо получить ответы на некоторые вопросы. Нам сообщили, нас поддерживают многие египтяне. Теперь он принялся полировать ноготь. Убийство в пирамидах. Дело полиции. Нас это не касается. Надеюсь, вы не подозреваете военных в убийствах. Он обиженно посмотрел на ф р е д р и к а Так значит ф р е д р и к Дрюм не был убит. Заяц. Заяц начинает путать следы. Что такое? Лиса отправилась по кругу. Вам известно имя последней жертвы. Вы видели фотографию четвертой жертвы в пирамиде Хеопса. в в и с к а х застучал. Нас это не касается. У нас есть более важные дела. Вы что не поняли меня, мистер Дрюм? т а в о л а н был раздражен и встал, давая понять, что аудиенция окончена. Я отказываюсь. Фредерик продолжал сидеть. Отказываетесь? Хм, прекрасно. Полковник подошел вплотную к ф р е д р и к у лицо перекосило от злобы. Отказываетесь. Что заслужили, то и получите. Он помахал у ф р е д р и к а перед лицом пальцем. Никогда, сказал он, никогда к нам в руки не попадала более важная птица, чем вы. Такого шанса мы не упустим. Вы расскажете египетскому народу, что наши требования должны быть приняты. В случае отказа будьте готовы. Смерти. Терять нам нечего. Ставки уже сделаны. Он вызвал солдат, которые влетели в комнату и подняли ф р е д р и к а со стула. Как всегда, я оказался в руках идиотов из идиотов, глупых, надутых и безнадежных придурков, подумал ф р е д р и к когда его выталкивали в коридор прикладами. Завтра утром мы должны записать ваше выступление. Вы станете кинозвездой. С этими словами т а в а л а н захлопнул за ним дверь. В камере произошли некоторые изменения. В углу лежал старый матрас, из которого во все стороны лезла гнилая солома. А рядом стоял поднос с хлебом, сыром и о л и в а м и к а р т и н у завершал кувшин с водой. На матрасе лежал лист бумаги. Он быстро проглядел текст statement. Так вот, что они хотели заставить его прочитать. Ну что ж, посмотрим. Закончив чтение, Фредерик откинулся на спину и хохотал до изнеможения. Он съел все до последней крошки и выпил половину кувшина. Очень, кстати, Фредерик Дрюм, заложник, пленник группы свихнувшихся офицеров, надутых индюков, самонадеянных глупцов, которые не видят дальше собственного носа. Ну и ну. Для всего мира он мертв. Мертв для всех, но не для этой банды. Для них он жив и крайне важен. Statement. Он должен читать этот п а н и г и р и к чушь собачью, которую они с в а р г а н и л и по телевидению для миллионного населения Египта. И дело будет в шляпе. Никогда еще мертвецу не отводилась такая важная роль. От смеха можно живот надорвать и утонуть в собственных слезах. Он не произнесет ни слова. Невероятно! Пребывание в этой камере было не самым плохим вариантом в его ситуации. Он признал, что чувствует себя как никогда живым и бодрым, что он действительно Фредерик Дрюм в здравом уме и трезвой памяти, что он все понимает и занят сейчас разрешением одной важной проблемы. Как бы побыстрее отсюда выбраться. Холода и тишина помогали думать. Он м ы с л и л логично. Он быстро подвёл итоги. Первое: на него напал, перерезал глотку и обокрал малолетний о б о р в а н е ц в Александрии. Второе: англоязычная газета в Каире сделала этот факт достоянием публики. Каждая собака Каира знала, что Фредерик Дрюм приехал в Египет. Третье. В пирамиде Хеопса произошло четыре невероятных убийства. Три из них до его появления в Каире. Четвертое. В египтологии происходит борьба между группировками ученых. Старым признанным теориям грозит крах. Пятое. Известные группировки исламских фундаменталистов были недовольны возможностью опровержения старых теорий. Шестое. Его Фредерика Дрюма пребывание в Египте было с восторгом и надеждой принято некоторыми египтологами, а другими, в том числе полицией по делам иностранцев и фундаменталистами, рассматривалось как угроза своим интересам. Седьмое. Последняя жертва убийцы в пирамиде Хеопса обладала документами Фредерика Дрюма и его внешностью. Этот н е к т о был убит тем же способом, что и три первые жертвы. Восьмое. Группа офицеров армии страны занималась террором, добиваясь удовлетворения экономических требований. Террористические акции были направлены против туризма и иностранных ученых. Военные поставили своей целью захватить его в заложники, как только узнали о его пребывании в стране, но каким-то чудом не узнали, что он убит. Девятое. Старый симпатичный египтянин с приятным голосом следил за происходящим и рассматривал убийство Фредерика Дрюма как нечто вполне естественное, как и тот факт, что Фредерик Дрюм остался в живых. Все идет как надо. Уверенность в голосе. Девять пунктов. Он знал, что по всей вероятности существуют связующие нити между этими пунктами, которые могут привести его к раскрытию заговора. Если только раньше он не сойдет с ума. В госпитале ему в голову первым делом пришли какие-то странные слова х и е л и м х у Но и бред не всегда бессмыслен. Расшифруй эти слова, ф р е д р и к Ты же эксперт. Властный, уверенный голос. С потолка свисала лампочка, режущий глаза свет. Во внутреннем кармане у него лежали записи и ручка. Военные его не обыскивали. Он достал ручку, улегся на живот и принялся писать на обратной стороне смехотворного заявления. Хиелемху. Интуиция подсказывала, что для записи звуков нужно использовать иероглифы, поэтому он написал КСФЛМКШ. Существовало несколько версий расшифровки этих иероглифов. Но Фредерик решил начать с тех, которые хорошо знал. Если принять версию, что последние буквы означают ху, то тогда это имя фараона Хиопса Хуфу, что дает ключ к разгадке других иероглифов. Долго лежал он, переписывая бесконечные комбинации иероглифов, зачеркивая и отбрасывая ненужные. Наконец он пришел к более или менее логичному толкованию. Знаки тростника. И пчелы. В этот момент дверь затряслась. Фредерик раздраженно обернулся, чтобы посмотреть, кто ворвется на этот раз в камеру, но дверь не открылась. Зато раздался голос полковника. Это полковник Таволан, мистер Дрюм. Я надеюсь, вы ознакомились с текстом заявления. Вам все понятно? Да замолчите же вы! Не будет никакого заявления и не будет никакой программы по телевидению. Скоро за мной приедет мой друг Мубарак, и тогда посмотрим, кого ждет мучительная смерть, а кого чай с медовым печеньем. Предрику был необходим покой. Вы так думаете, мистер Дрюм? Судя по громовым раскатам, полковник был в бешенстве, но это могло объясняться и акустикой в коридоре. Да, это моё окончательное решение. Может оставить меня в покое в этой вонючей крысиной норе, куда вы меня засунули? Я хочу спать. Вы не уснёте, пока не дадите положительного ответа. Я же сказал нет, заорал Фредерик. Раздался саркастический смех, и полковник удалился. Знаки пчелы, колоса или тростника, но есть и другие синонимы. Это символы верхнего и нижнего царств. Фредерик знал, что эти иероглифы означают и царство жизни, духа и материи. что они логично объединяются знаком ху надпись обретала смысл ф р е д р и к нарисовал на листе различные варианты некоторые комбинации читались как хиелем ху смысл он задумался ху хуфу хуфу вовсе не имя это ху девятый принцип собственно бессмертная душа человека, вместилище мировой мудрости, основа жизни, душа и дух, рожденные на земле, но которые в любой момент могли отправиться в в ы с ш е е ц а р с т в о и вернуться обратно в новое тело. Ху обладала способностью воспроизводить собственную физическую оболочку. Не существовало никакого хуфу Хиопса, существовала бессмертная душа, принцип. Тогда надпись Хиелемху можно расшифровать: духовные и материальные царства расположены в строении, носящем имя всех нас бессмертных. Если толкование правильно, то он растер в порошок краеугольный камень классической египетской мифологии. Откуда вообще этот бред в его сознании? Может ли это быть случайностью? Фредерик не успел, как следует подумать над этим, как в дверь п о с т у ч а л и Ее открыли и поставили на пол корзину. Дверь захлопнулась. И Фредерик как раз собирался встать, чтобы посмотреть на содержимое корзинки, как раздался голос полковника: "Змеи в корзине очень агрессивны и разозлены. Они прыгают на все, что находится в движении. Их яд не смертелен, но..." Хочу предупредить вас, мистер Дрюм, что даже от одного укуса возникают такие ужасные боли, что вы бы тысячу раз предпочли умереть. Когда решите стать ь с телезвездой, крикните, и мы тут же заберем змей. Фредерик уставился на корзинку. Четыре ужасных присмыкающихся выползали из корзины, переваливаясь через борта на пол. Лампочка погасла.